Дана Данберг. Второй шанс попаданки. Книга третья. Теперь элита. Глава первая. На самом деле, обучение в Подгорной действительно отличалось в лучшую сторону в плане профессионализма и учебной программы. Но были и свои особенности. Когда я только приехала и разместилась, Мне было странно наблюдать вот это всё хождение всей группой в столовую на лекции и даже на утренней пробежке, хотя они не были обязательными. Но потом я поняла, что это просто насущная необходимость. Солнце в долине рано заходило за ближайшие горы, и наступала серая полутьма. А вот появлялось оно наоборот поздно. Так что утром мы шли на занятия практически в темноте. ведь я уже встречалась с монстрами из подгорной рощи. Так что недооценивать их не собиралась повторять встречу тоже. И хоть по периметру были сигнальные артефакты, они только и исключительно сообщали о приближении тварей, но никак от них не защищали. Так что ходить в одиночку было просто опасно даже в самой долине. Про горы я не говорю, с ними отдельная история. Понятно, что не все из них находятся в самой роще. Глупо ставить академию прямо с ней на границе, так что ближайшие пики были свободны от мглы. Правда, мутанты там всё равно водились, и немало. Это всё мне рассказал староста нашей группы Тлил Тлилниис, а также взята им для моральной поддержки Тена. Моя одногруппница уже успела здесь освоиться, и не то чтобы вписалась, но правила местного общества уже выяснила. Я так рада тебя здесь видеть, ты даже не представляешь, улыбнулась она мне, когда староста ушёл, выполнив свой долг. Мы с сесси уже беспокоились, что ты не приедешь. Куда бы я делась, фыркнула я. Просто остались дела в столице. А эти дела как-то связаны с магистром Зэром. Хитро улыбнулась та. А у меня остался один единственный вопрос. Откуда она знает? Ты на каком этаже живёшь? Мы обосновались для общения в холле общежития. Да, тут были такие открытые помещения на каждом этаже. Правда, мы засели на первом, но сейчас мы с Тайной решили двигаться в направлении своих комнат. Дело в том, что уже через полчаса начинался ужин, и надо было забросить учебники и привести себя в порядок. А то последним занятием у нас была физкультура. Почему наш староста решил, что это как раз подходящее время, чтобы рассказать о правилах, для меня загадка. Ведь я приехала уже три дня назад, два из которых училась. Отчасти я пожала плечами, а конечно, только частично виноват в том, что я задержалась. В основном виновата местная бюрократия и мои глупые метания по магазинам. Кто ж знал, что тут всю необходимую для жизни одежду выдают. Правда, есть одно немаловажное уточнение. Носить форму можно только на территории академии. Ездить в город разрешают только в гражданской одежде. Не знаю, уж, к чему такая конспирация. Мне сюда, я указала на свой этаж. Это же четвертый», — нахмурилась Тена. Ну да, Непонимающе посмотрела я на девушку, и только через несколько секунд до меня дошло. Тена, я просто не успела сказать. О чем?» Она посмотрела на меня заинтересованно, предчувствуя, видимо, занимательную историю. В общем, тут такое дело. Я глубоко вздохнула, успокаивая пульс. Я получила дворянство. Ты что, вышла замуж за Зэра? Перебив меня, тут же закричала Тена. Что? Нет, конечно нет. Мне присвоили титул. За что это? Теперь уже она смотрела подозрительно. Ну, я немного помогла в поимке тех, кто натравил монстров на академию. А, постой-ка. Девушка нахмурилась. И твой вклад был настолько велик, что тебе дали дворянство? А вот это был очень тонкий момент, учитывая то, что я сама не понимала, почему мои действия оценили настолько высоко. Я не считала, что заслужила. «Так как же это объяснить другим людям? Мне дали орден Десса, призналась я. Ты сама понимаешь, что это значит. Ого, только и смогла вымолвить она, а потом в мгновение ока изменилась. Её глаза загорелись живейшим любопытством. Мне аж стало не по себе. Впрочем, хорошо, что она на новость не отреагировала отрицательно, чего я, честно говоря, опасалась. Так, ты должна мне всё рассказать. А Эсси, она знает? Я ей пока не говорила, но мы виделись только мельком в столовой. Мы должны ей рассказать. И Я выпутаю тебя все подробности. Не надо меня пытать, усмехнулась я. Я что могу, и так расскажу. Да, вопрос только в том, что сказать я могу не так уж и много. А то, что могу, будет выглядеть несколько отрывочно и нелогично, что вызовет еще больше вопросов. Давай так, сейчас у нас осталось уже 20 минут до общего сбора в столовой. А я хочу всё-таки принять душ и переодеться. Мы обязательно поговорим, но позже. Например, у нас завтра выходной, так что можем все вместе встретиться в холле или даже ко мне заходите. Я указала на дверь своей комнаты. Ты, ничего не говоря, прошла до следующей двери и указала на неё. Мы соседи. И нет, не спрашивай, сказала она и скрылась в своих апартаментах. Да тут и спрашивать не надо. На четвёртом этаже живут бедные дворяне и богатые неблагородные. Тана раньше бедной не была, а значит, за демарш с Подгорной академией вместо Южной родители лишили её финансирования. Но не думаю, что это надолго. Она же у них любимая дочка. Так, в воспитательных целях отобрали у наследницы возможность купить сто первое платье. Правда, тут и носить, и покупать особо негде. Но говорить я этого всего, конечно, никому не буду. Да и те на сессии, наверное, не будут трепать о том, когда и как я получила дворянство. Если они, конечно, заранее никому не говорили, что должна приехать их подруга простолюдинка. Хотя это в общем-то не суть важно. Даже если и сказали, то что? Как я получила дворянство, никому, кроме девочек, я рассказывать не собираюсь. Не потому, что это тайна, а потому, что это не дело посторонних. О таком не говорят, и уж тем более не спрашивают в открытую. А если захотят сами справки навести, так вперёд и с песней. Мне скрывать нечего. А вот сесе на следующий день разговор как-то сразу не задался. Мы вообще-то с ней общались больше, чем с стеной. И были, если не подругами, то приятельницами. Но теперь мне не нравился её настрой. Я даже приспустила щиты, чтобы понять, права я или нет. Если тайне было лишь любопытно, ну ладно, ей было очень любопытно. Не каждый же день простолюдинка с которой ты училась, берёт и получает дворянство, да ещё и за поимку преступников. Эсси же была Нет, зависть это не то слово. С чего ей мне завидовать? Тут скорее неудовольствие, но какое-то мутное, невнятное, будто она сама не понимает, почему это чувствует. В общем, она была за меня не рада, а как бы не наоборот. Ты обещала мне рассказать, ткнула в меня пальчиком Тена, которая не обратила внимания на состояние Эсси. Да нечего особенно рассказывать. Я задумалась, как бы всё описать вкратце. Когда я ехала в столицу через Срединную рощу, на наш караван было нападение тварей. Вы, наверное, об этом слышали или читали. Ты там была? Как-то ненатурально удивилась сессии. Или я придираюсь? Да, я и Рензеер. Это он нас всех спас. Так вы вместе ехали? Нет. То есть, да, мы ехали вместе, в одном караване, даже в одном экипаже, но не вместе. Мы до этого были незнакомы. Вот в дороге познакомились. Он дал пару дельных советов насчёт обучения, потому что я раздумывала поступать в академию или нет. "Ну, тебе было бы логично закончить курсы, чтобы уметь контролировать дар, а потом идти учиться на какого-нибудь инженера", согласилась Стена. "Я сомневалась, что моих знаний хватит для нормального заведения, где готовят инженеров", соврала я. "Мне кажется, хватило бы. Возможно, Но когда Рензеэр отбивал атаку тварей мглы, меня его возможности настолько поразили, что я решила поступить в академию. Это была полуправда, конечно. но какая теперь разница? Так вот, дело не в этом. С нами ехал еще один светлый. Как мы позже уяснили, именно он тогда убрал артефакты с постоялого двора. А потом я нашла Лису, случайно, конечно. И когда меня допрашивали, высказала пару дельных мыслей насчет расследования. Ко мне прислушались и предложили взглянуть на дело новым взглядом. Знаю, странно звучит, но все уже очень затянулось, а подвижек не было. И все равно, предложить поучаствовать в расследовании простой студентки-первокурсницы это странно, недоверчиво посмотрела на меня Еся. Но они меня подозревали, что я как-то связана с преступниками. Думали, что я где-то промахнулась и выдам себя. А на самом деле, я им действительно подкинула настоящую идею. Они бы и так додумались, но знаешь, как иногда бывает, когда что-то долго не сдвигается с мёртвой точки. Глаз замыливается. Да, так вот, я им подкинула идею, а потом как-то получилось, что я полноценно участвую в расследовании. И того типа, который с нами через рощу ехал, я тоже вычислила. И я рассказала, опустив подробности, как я это всё сделала. Естественно, ничего не говорила про артефакты. Эта информация до сих пор засекречена. И что, получается, за это дали орден? Я едва не сморозила, что сама не очень понимаю за что. Но вовремя остановилась. Я теперь дворянка и вести себя должна соответственно. Если дали, значит, за дело. И никаких мыслей нельзя допускать, что это не так. Выходит, что за это, пожало плечами я. Эся явно хотела сказать что-то колючее, но в последний момент сдержалась. И в этот раз тёна тоже обратила внимание, нахмурилась. У вас на сегодня какие планы? Может, покажете мне территорию, где я ещё не успела побывать? Девочки заулыбались кивнули и повели меня в кафе. Да, не только же в столовой питаться аристократическим детишкам. Тут, кстати, и подобие кинотеатра было. До фильмов в этом мире ещё не додумались, но показывали под музыку или с комментариями дикторов слайды. Был ещё, кстати, и музыкальный салон. В общем, здесь решили, что нельзя заставлять студентов только учиться, и не позволяет никаких развлечений, потому что студенты себе развлечения тогда сами найдут. А поскольку в город ехать далеко и регулярный транспорт туда не ходит, все сделали прямо по месту учебы, так сказать. Что ж, сначала мы оценим еду с отличным видом на ущелье и далекие заснеженные горы, а дальше посмотрим. Я, например, еще ни разу не слышала местную музыку. Как-то так получилось. Да и на диофильмы было бы интересно взглянуть.